Глава третья, где все остается столь же непонятным. Стояла тягостная, напряженная, прямо-таки жутковатая тишина. Савельев, понятно, не мог видеть своего лица, но вот лица других... Холодок по спине пробегал. Зимин резко встал. «Внимание! Вы трое, господа!» Он повернулся к сидящему стены. «Немедленно усядетесь за подробнейшие отчеты». Да, вот еще что. В грядущем было еще три группы. Штаб капитан Маевский, Ленинград 969-го, без кареты, капитан Паланин и поручик Алиханов, Милан 936-го, без кареты, подполковник Стахеев Петербург 911-го, с каретой. Никто из них до сих пор не дал о себе знать. Предположения пока что строить не берусь. Итак, господа учёные, просьба немедленно обсудить ситуацию и через час представить имеющиеся мнения и соображения Я очень прошу не увлекаться отвлечённым теоретизированием, заняться чисто практическими вопросами. Насколько это возможно, конечно. Господа путешественники, все вернутся к прежней подготовке. Все свободны, останется только Аркадий Петрович. Он так и остался стоять, чуть побледневший и напряженный, с застывшим лицом. Не было ни разговоров, ни промедления, стукнули отодвигаемые кресла, зазвучали громкие шаги, люди покидали зал быстрее обычного, едва ли не бегом. Один Савельев так и стоял возле своего места, едва ли не на вытяжку. Зимин подошел, опустился в кресло, жестом пригласил поручика сесть рядом. Сказал, глядя в сторону. Аркадий Петрович, вас уже никак нельзя считать неопытным новичком, вы ведь понимаете? Пожалуй, кивнул поручик. Мне этим заниматься? Больше просто некому, сказал Зимин. Вы же видите, оставшихся офицеров по пальцам можно пересчитать, и я никак не мог отменить их командировки. Они все до единой крайне важны. Я даже не рискну предать вам поручика Казначеева, он у нас всего три дня, и в таких обстоятельствах не стоит рисковать. Вы ведь ничем не заняты, кроме отчета. «Так точно», — сказал поручик. Майский, как и собирался, сразу по возвращении из времени погибшей цивилизации составил подробную договорную записку о том, что по его соображениям следовало бы забирать из былого, а то и из грядущего подходящих людей, о которых совершенно точно известно, что они погибли. Эта бумага полтора месяца пребывала в загадочном ишем особом комитете, под личным председательством государя, руководившим и батальоном, и особой экспедицией. Никто здесь, за исключением наверняка Зимина, и представления не имел о личностях членов особого комитета, разве что вспоминая анонимную рукопись, касаемая «А.С». Можно было предполагать, что личности сии могут оказаться самыми неожиданными из тех людей, о которых и подумать невозможно, поскольку публике они известны в совершенно других ипостасях. Примечание. А.С. Речь идет о романе поэты русалка», составляющем третью книгу цикла «Мамонты». Примечание редактора. В общем, две недели назад записка Майерского вернулась с резолюцией в целом одобрявшей идею и предписывавшей провести первые опыты. Оказавшегося свободным Савельева, командующий и посадил составлять подробный список перспективных с этой точки зрения исторических событий и дат. Чем Савельев и занимался эти две недели, без лишней поспешности, как и предписывалось. Вот отчет. «Ваш сейчас совершенно не ко времени, так что может и подождать», — сказал Зимин. «Вы единственный незанятый офицер, а поскольку к тому же успели себя неплохо зарекомендовать...» «Мои задачи», — поторопил Савельев, — «от вас не потребуется выяснять, что же именно произошло». «Продолжал генерал. Это чересчур сложная задача для одного человека. Мы с вами сейчас, разумеется, попробуем кое-что прояснить с помощью наблюдателя. Но сразу может и не получиться, а времени у нас мало. У меня у чего-то сложилось убеждение, что действовать надо незамедлительно». Он помедлил, потом сказал, словно бросаясь одним отчаянным рывком в холодную воду. «Почему-то я не верю, что изменения произошли естественным путем. Не верю, и все тут». Время всегда было крайне устойчивой структурой. Называйте это наитием, интуицией, звериным чутьем, как угодно. Конечно, я мог и ошибаться, но наиболее вероятно представляется, что это дело чьих-то рук. Классическое злоумышление так трактует уголовное уважение. Но мы ведь ничего не знаем о существовании где-то в других странах схожих батальонов. И это вовсе не означает, что их не существует сказал Зимин. А ведь есть еще и альвы. Из всего, что рассказал фон Шварц, можно сделать вывод. случившееся крайне невыгодно в первую очередь для России, лишившейся Сибири, Украины, а может и других территорий. Вполне возможно, что какой-то недруг, ненавистник получил возможность. Кроме говоря, и короче говоря, задача ваша в принципе не особенно и сложна. Карета вас высадит ранним утром, когда еще не рассвело и заберется темно той. Угромное местечко без единого свидетеля, конечно же, подыщем тщательно. Вы обойдете несколько книжных и пищебумажных магазинов, не более того. Вам следует раздобыть самые свежие географические карты того мира. Соотнося с нашей действительностью, это будет нетрудно. Широко продаются карты, географические атласы, я не думаю, что там подобная продукция засекречена. И не только карты. Нам крайне необходимы книги, из которых можно понять, что же произошло. Учебники по новейшей истории, энциклобетические словари и тому подобная литература. Фон Шварц привез с собой немаленькую сумму тогдашних денег, так что вам их будет, думаю, достаточно. Документами мы вас снабдить не можем, не имея в распоряжении образцов. Но случай Фон Шварца показывает, что и без документов там можно какое-то время продержаться, не вызывая подозрений. Легенду попытаемся составить. Портной наш творит чудеса. Уж одеть вас по тогдашней моде будет нетрудно. Я уже распорядился. Он как раз изучает одежду, в которой вернулся фон Шварц. Не сомневаюсь, что тот нижегородский купчик был наряжен не особенно и старомодно, а впрочем, сами увидим. Пойдемте, не стоит терять времени. Савельев послушно последовал за начальству никаких особенных мыслей у него в голове не вертелось, разве что свойственное завороженным не вполне и объяснимое словами чувство, этакая смесь охотничьего азарта с легеньким волнением. Он бывал еще не во всех наблюдательных залах, каковых в батальоне насчитывалось 15. Тот, куда они пришли, оказался незнакомым, но выглядел привычно. Небольшая комнатка без окон, четыре полукресла, обращенные к одной из стен, в углу немаленький пульт управления со множеством лампочек, рычажков, никелированных дисков с цифрами и прочих устройств, в которых Савельеву и не полагалось разбираться. Сидевший за пультом поручик с саперными кантами на мудере, конечно же, один из многочисленных инженеров. Генерал уселся и подождал, когда сядет Савельев, сказал вопросительно обернувшимся к ним инженеру. «Москва. Лето. 918. Ну, скажем, июнь. Число выберите сами. Первое попавшееся. Выберите любую из центральных оживленных улиц. Первое, что придет в голову, лишь бы она была центральной и достаточно оживленной». «Ищет точки, к которым можно как-то привязаться, не особенно и напрягая умственные способности», — понял Савельев. «Что время выбрано крайне толково. Моментально увидим, как в том мире обстояло с революцией». Отвернувшись к своей сложной машинерии, инженер принялся за дело. Зимини громко уточнил. Высота точки наблюдения – примерно два человеческих роста, чтобы можно было смотреть несколько сверху и охватить взглядом большое пространство. Точка неподвижна, где-нибудь над воображаемой осью улицы. Инженер кивнул, не оборачиваясь, и его руки метались над пультом сноровисто и быстро. Он напоминал сейчас хорошего пианиста. Тихие, едва слышимые щелчки рычажков и кнопок, стрекотание дисков, короткий переливчатый сигнал. Со всем этим Савелев уже свыкся. И без малейшего удивления смотрел, как на месте стены, лицами которой они сидели, возникло словно бы огромное окно. Как обычно, казалось, что окно это лишено стекол, и всякий раз удивительно чуточку, что наблюдаемые их не видят, хотя, казалось бы, должны. «Совершенно ничего похожего на наше лето восемнадцатого», — вскоре произнес Зимин, подавшись вперед, напряженно глядя на экран. «Несомненно», — кивнул Савельев. «Он не специализировался на гражданской, этим занимались другие, хотя бы взять вон Шварца». Но во время обучения несколько раз наблюдал картины иных ключевых точек грядущей истории. И знал достаточно, чтобы сходу определить. Прохожие выглядят так, с словно там большевистского переворота так и не произошло. Публика главным образом чистая, дамы разодеты. А иные, иначе и не скажешь, расфуфырены. По тогдашней моде порой попадаются офицеры в парадной и повседневной формы и золотых погонах. Вон и городовой на перекрестке. Положительно октября тут не знали. Буквально через секунду зимин в повторил почти то же самое. Полное впечатление, что никакого переворота здесь не произошло вовсе. Есть веские основания считать, что и февраля не случилось. Видите, вон там орел на вывеске, и вон там, и еще. А ведь в нашем времени их все до единого сшибли в первые дни марта 17 -го. И потом, обратите внимание на единого расхристанного революционного солдатика. Хотя, они должны бы толпами бородить Вон, видите слева? Нижний чин с пакетом. «Вида самого безукоризненного. Офицерам стервец честь отдает исправно. Перед генералом во фронт вытянулся, все как полагается. Не стоит и отправляться в марс 17-го, согласитесь. Все выглядит так, словно и февраля не случилось». «Согласен», кивнул поручик. «Какие у вас предложения?» «В любом случае изменения произошли раньше, не особенно и задумываясь, сказал Савельев. Уж это безусловно». «Да, разумеется, несомненно, каротина благополучного, устоявшегося и совершенно незнакомого бытия», генерал повернулся к инженеру. «Порыскайте по улицам, пока не попадется книжный магазин или пищебумажная лавка».